Глава 20 Как-то быстро пролетело почти три месяца с того момента, как мы отметили день рождения Лёшки. Наступил очередной вечер, сон не идёт, лёжа в постели, я вспоминаю, что было за это время. Прошёл день рождения у Матвея, было круто. Мне удалось договориться с дедом, а ему с Павлом. Всей толпой ходили в тир пострелять. Парни на седьмом небе от счастья. Только Настя отказалась, сославшись на то, что не девчачье это дело. Я подарил ему крутой охотничий нож. Парень в восторге. Ну а затем у него дома шумно и весело праздновали, как всегда, объявшись сладкого и запуская множество фейерверков. Это единственное яркое впечатление. Всё остальное буднично. Тренировки, учёба. Иногда вечерами тусовались с пацанами возле сарая, костёр жгли. Лёшка учится играть на гитаре, уже неплохо тренькает. Оно и понятно, желает впечатление на Настю произвести. Да вроде у них и так все хорошо, по-прежнему встречаются. Что особо порадовало, так это мои уровни, наконец они прилично выросли. Жизненная энергия поднялась до 140%, сила 80%, это даже замечаю по ударам, что наношу по тренажеру, они стали значительно мощнее. Выносливость возросла до восьмидесяти двух, а вот ловкость, которую усиленно развиваю, увеличилась аж до восьмидесяти пяти, на двадцать пять пунктов. Интеллект восемьдесят пять, но я так и не понял, от чего он зависит. Но растет. Это радует. Магия по-прежнему двадцать восемь. Так и не удалось достать артефакты. Ни мне, ни деду. Это немного печалит, но он обещает, что добудет, да как только кто-нибудь принесет с зоны. У них пока там все тихо, сталкеры не пропадали, спасать никого не требовалось. Деда это радует, говорит, ребята стали осторожней. Не лезут на рожон, да и новичков пока нет. Я хмыкнул. Сегодня он мне в лесу устроил проверку. Сообщил, что скоро пойдем на зону. Вот и решил испытать, все ли освоил, чему учит. Заехали, как всегда, на поляну. а Затем водил по лесу, постоянно петляя и меняя направление больше полутора часов. Когда я остановился возле дерева попить воды, достав фляжку, что уже давно таскал с собой, не везде можно найти ручей, то обнаружил — дед исчез. Покрутившись на месте, присмотрелся, но он будто растворился. Понятно, значит, надо самому выйти к машине, а он где-то тайно со стороны станет наблюдать. Вот только я решил все сделать по-своему, тут же рвнув в сторону, применив его же методику быстрого исчезновения. Петляя по лесу так, чтобы дед потерял меня из виду, хотя совершенно не представляя, где тот находится, тайно перемещаясь, быстро вышел к машине. Она оказалась всего в 100 метрах от меня. Все наши блуждания были лишь для отвода глаз. За время занятий у меня появилось обостренное чувство, не знаю, выработалось или проснулось. Теперь прекрасно ощущаю направление, откуда пришел, независимо, сколько и куда сворачивал. Так что, где находится машина, определил сразу. Подойдя к ней, забравшись внутрь, развалился на переднем сиденье, принялся ожидать деда. Тот появился примерно через час, взъерошенный и немного взволнованный. Ну как же, потерял меня? Увидев, что сижу, улыбаюсь, глядя на него, замер на месте, удивленно покачав головой, хмыкнул. Подойдя, похлопал по плечу. «Моя школа. Экзамен сдал. Давно здесь?» «Уже час. Потерял меня, да?» Я хитро улыбнулся. «Молодец!» Он покачал головой. «Долг будет!» Внимательно посмотрев на меня, добавил. «Как обещал, в субботу с утра пойдем на зону». Вот лежу, немного разволновавшись. Все-таки лес — это просто лес, а там аномальная территория. Сегодня еще только четверг, но все равно как-то не по себе. Нет, не страшно, наоборот, интересно. Наконец-то увижу, что это такое. Так незаметно для себя и уснул. Утром, проведя упражнение, позавтракав, уехал в школу. Хорошо, что там с пацанами можем потрепаться, а то совсем редко видимся. С Лёшкой больше созваниваемся, у меня, как всегда, нет времени. На перемене мы выскочили во двор. Только Васька хотела чем-то спросить, как у меня зазвонил телефон. вынув его из кармана, посмотрел на экран. Странно это. Кто там? Васька глянул на него. Я удивлённо пожал плечами. Мать Лёшки звонит. Я ответил на звонок. Никита, ты сейчас на уроке? поинтересовалась она взволнованным голосом. Нет, у нас перемена, ответил я. Никита, тут такое дело, «Она замялась. Странно это». «В общем, Лёша не пришёл в школу. Мне учитель звонила. На звонки не отвечает, мобильник выключен. Ты не знаешь, где он может быть? Может, у Насти?» Что-то у меня от её слов мурашки побежали по спине. Чтобы Лёха не пришёл в школу, быть такого не может. «Нет, Настя рядом со мной стоит. Мы на занятиях», — пояснил я. «Вы не переживайте, Нина Павловна. Я сейчас же займусь этим вопросом». «Спасибо, а то уже совсем не знаю, что делать. В полицию звонить вроде пока незачем. А вдруг что случилось?» Я услышал в трубке, как она заплакала. Ребята стали теребить меня за плечи, пытаясь узнать, что произошло. «Не надо переживать. Ничего пока не случилось. В полицию действительно нет смысла звонить». Попытался её успокоить. «Спасибо, Никита. Если что, узнаешь, позвони». Она всхлипнула. «Обязательно!» Я отключился. «Чего, чего там, ну чего?» Набросились на меня парни. «Да говори же!» Не выдержала Настя. «Лёшка пропал!» Выдал я. «Как пропал?» Она прижала руки к груди, вытаращавшись на меня. Лицо тут же побелело. Я пожал плечами. «Пока не знаю. Мать говорит, ушёл в школу, но там не появился, телефон не отвечает». Я посмотрел на пацанов. Васька глянул на меня. «Что будем делать?» «Искать», — выдал я, задумавшись. «Где искать?» — ворвалась у Насти. «Дайте подумать». Я вздохнул. «Может, отцу позвонить?» Она достала телефон. «Пока не стоит, мы еще не знаем, что произошло». Машинально ответил ей. На Лёшку это совсем не похоже. Чтобы он в школу не пришёл, тут явно что-то не так. Покачал головой Петька. «Вот и надо узнать, что...» Я кивнул. «Как?» Настя начинает закипать. «Пошли отпрашиваться с уроков». Махнув рукой, направился в школу. Остальные двинулись за мной. «Проедем маршрутом, что он на занятия ходит. Посмотрим, может, что найдём». Добавил я с серьёзным видом, входя в класс. С трудом, но отпроситься удалось. Выскочив во двор, похватали велосипеды. «Когда найду, побью», — бросила Настя, залезая на свой транспорт. «Сначала найдём», — ответил ей Васька. «Кто знает, по каким улицам он ездит?» Я посмотрел на всех. «Я знаю». Настя поехала впереди. «Тогда вначале к его дому начнём оттуда». Бросил ей вслед. Мы проехали два раза туда и обратно, но так ничего и не обнаружили. Затем решили проверить все подворотни, и уже на втором нашли его велосипед, брошенный в канаве, возле старого забора. Покидав свои, подбежали поближе. «Ничего не трогать!» Закричала Настя, раскинув руки в стороны, тут же смутившись. «Так отец обычно говорит», – тихо добавила она, видя, что мы замерли от ее возгласа. Я внимательно осмотрел местность, пока они разглядывали велосипед, который кто-то здесь бросил. Применяя всё, чему учил дед, вскоре в 3 метрах в траве нашёл мобильник Лёшки, а также следы от квадроцикла. Встав возле него, вздохнув, повернулся в сторону ребят. "Что там?" крикнул Васька. "Его мобила". Все тут же подбежали ко мне. Вздохнув с серьёзным видом, я посмотрел на Настю. "Вот теперь звони отцу". «Почему?» Ведь у неё стал растерянный, взволнованный, она трясущимися руками полезла в карман за телефоном, продолжая смотреть на меня. «Потому что его похитили», — тихо добавил я. «Охренеть!» — ворвалась у Матвея. «С чего ты так решил?» Васька заозирался по сторонам. «Следы от квадроцикла!» Я кивнул в сторону. «Велосипед сброшен в канаву». Лёшку схватили, кинули в прицеп или кузов, отобрали мобильник. Видите, он разбит. Их было как минимум двое. Его связали, чем-то накрыли и увезли. «Ты откуда это знаешь?» Настя застыла с телефоном в руке, изумлённо моргая. «Дед научил следы читать». Я полез за своим мобильником. «Звони отцу», — повторил я. Девочка, вздрогнув, тут же набрала его номер. «Позвоню деду». Добавил я, немного отойдя в сторону. Тот ответил сразу. «Что там?» Голос его был серьезным. «Мне мать Лешке звонила», — объяснил он. «Тем лучше можно сразу обо всем говорить». «Дед, он похищен. Мы нашли место, где это произошло. Осмотрев его, могу сказать, их было минимум двое, подстерегли парни Тот ничего не заподозрил. Его как-то обездвижили, но не били. Следов крови не видно, борьбы тоже». Погрузили в квадроцикл. Он необычный, двухместный, сзади с кузовом. Обыскали, выкинули мобильник, разбив его. Сейчас Настя вызывает сюда отца. «Это всё?» Дед был краток. «Нет», — я немного задумался. «Его сумка с ним. В ней он всегда носил планшет». Изложил я свои мысли. «Где вы находитесь?» Я объяснил. «Понял, стойте там, сейчас буду!» Он отключился. Убрав мобильник, подошёл к ребятам. «Папа уже едет», — пискнула Настя, шмыгнув носом. «Ну чего ты?» — я приобнял её. «Ничего плохого ещё не случилось, найдём его». «Ты обещаешь?» Вновь шмыгнув носом, она глянула на меня. «Обещаю. Если сказал, значит так и будет». С нажимом в голосе подтвердил я. Достав из кармана платочек, промокнув глаза, она кивнула. Буквально через пять минут прибыл ее отец вместе с тремя полицейскими. Пока я ему рассказывал, что удалось выяснить, на машине приехал дед. «Так», — начал он, подходя к нам. «Вы свое дело сделали. Теперь наша работа». Вздохнув, я кивнул. «А что еще остается?» Подойдя к отцу Насти, о чём-то стал с ним переговариваться. Остальные полицейские занялись осмотром территории, среди них, оказывается, есть криминалист. Тот достал свой чемоданчик из машины. Глянув в нашу сторону, дед недовольно покачал головой. «Мы всё ещё стоим на месте». «Идите по домам!» Он нахмурился. «Домой мы поехали, только все ко мне, его дожидаться». Разместившись на кухне, я поставил чай. «Насть, может, ты к себе пойдешь, отец что-нибудь расскажет?» – предложил Васька. «Ничего он не скажет», – она покачала головой. «Я с вами». «Нам необходимо выработать план поисков». Присев за стол, разлив по чашкам чай, я поставил на стол белый хлеб и варенье. Правда, никто не спешил его пить. Все посмотрели на меня. «Так», — ударив ладошками по столу, я кивнул. «Надо создать группы, определить, кто за что отвечает. Будем подключать к поиску всех. Настя!» Я глянул на неё, та подняла голову. «Твоя задача — созвониться с девчонками, кого знаешь, желательно в той школе, где учится Лёшка. Через них поднимай пацанов, и так по цепочке. Ты будешь координировать поиски по женской линии». Она кивнула. «Васька!» Тут глянул на меня. Ты обзванивай парней. Сбор назначим завтра после уроков в часа в четыре возле нашего сарая. Будешь координировать действия тех, кто туда станет подтягиваться. Он кивнул. Петька, Матвей. Они приосанились, уставившись на меня. Ваша задача найти фото Лёшки, напечатать его портреты. Станете раздавать всем, кто будет приходить, с текстом, что он пропал. Я займусь малышней, теми, кому восемь-десять лет, они самые шустрые. «Собирайте народ как можно больше, начинайте опрос жителей, может, кто что видел. Если придут более взрослые, Настя...» Она вздрогнула, так как сидела, задумавшись. «С их помощью проверьте заброшенные дома и желательно следить за всеми, кто вызовет подозрение «Их может оказаться много», — она удивленно на меня посмотрела. «Значит, и нам надо собрать много народа». «Пусть пацанов заметят, прятаться не стоит. Возможно, кто-то занервничает, поедет куда-то. Мы кого-то тем самым спровоцируем», — объяснил я. «Ты думаешь, сталкеры в этом замешаны?» Поднял голову Васька, глянув на меня. Я кивнул. «Уверен». «Почему?» — не понял Петька. Я покачал головой. «Трудно объяснить». «Мне надо с дедом поговорить, узнать вначале, что он скажет, но думаю, что это так». «А как с учёбой?» — Матвей вздохнул. «Как обычно. Идём в школу, если к тому времени ничего не изменить, не появится информация о Лёшке, начинаем притворять в жизнь наш план. Прямо на первой перемене подключаем всех». «А если кто откажется?» Петька засмущался, увидев мой взгляд. Я пожал плечами. «Всякое может быть. Просто их не берем в расчет. Сами потом пожалеют, что не помогли». Тот кивнул. Дальше до самого вечера мы обсуждали, как и что делать. Строили версии, естественно, спорили, где искать и как, пока всем по очереди на телефоны не позвонили родители, в приказном порядке, велев немедленно отправляться домой, так как уже совсем поздно. Ребята нехотя расходились по домам, в том числе и настя В итоге я остался один, продолжая ждать деда. Спать не лягу, во сколько бы он ни пришел. Вернулся он ближе к часу ночи. Посмотрев на меня, сидящего на кухне в задумчивости, присев рядом, налил себе чаю. Тяжело вздохнув, покачал головой. Пока ничего, но твои выводы подтвердились. Молодец, не зря учу. А значит, все-таки сталкер? Я посмотрел на него. Он кивнул. «Скорее всего. Таких квадроциклов, или вернее сказать, мотовездеходов, в посёлке всего шесть. Пять мы проверили. Они никуда сегодня не выезжали. Один сейчас на зоне. Группа уехала на нём две недели назад, пока не возвращалась. Я поднял ребят, тех, кому доверяю. Все выходы на зону перекрыты. Их не так много. Никто тайно не пройдёт». Остальных полиция проверяет, но пока никаких следов. «Вывод какой?» Он посмотрел на меня. Я вздохнул. «Значит, они где-то затаились, но зачем им Лёшка?» «Это тоже загадка». Дед покачал головой. «Мне ещё непонятно». Я пожал плечами. «Как он оказался на той улочке? Следы явно указывали, что он сам туда заехал». Вы не совсем правильно его маршрут знаете. Он допил уже остывший чай. Парень углы срезал. Повернул в подворотню. Если там дальше пройти, то будет небольшой проезд между дворов. Как раз для велосипеда. Так быстрее к школе добираться. По всей видимости, они заранее проследили за ним, выяснив маршрут. Как только он поравнялся с квадроциклом, его тут же схватили. Прямо с велосипеда. Тот отлетел в канаву. Парня бросили в кузов. Похоже, что-то вкололи. Затем накрыли тентом, обыскав предварительный и выбросив мобильник. А вот куда дальше поехали, пока непонятно. Но не на зону, это точно. Их бы заметили. Дед посмотрел на меня. «Вы ведь уже план действий составили?» Я кивнул. «Зачем скрывать?» «Я не стану отговаривать. Зная тебя, это бесполезно. Но будьте осторожны. «Мы не знаем, кто они. Если это те, о ком я думаю, то плохо дело». «Дед!» Я удивлённо на него посмотрел. «Так ты знаешь, кто?» «Предполагаю», — уточнил он. Я даже развернулся в его сторону. «Кто броню у вас покупал, помнишь?» Он слегка прищурился. «Чёрт!» Я хлопнул себя по лбу. «Но, конечно...» «Квадроцикл такой же, что мы ищем». «Да, да». Он покивал. «И они как раз на зоне. Возможно, тайно кто-то вернулся, чтобы похитить парня». «Зачем?» Я помотал головой, разведя руками. Дед, понурившись, вздохнул. «Я сам дурак. Проговорился тогда, что он гений. Что именно он программировал броню. И кто меня за язык тянул?» Дед недовольно покачал головой. «Ведь больше о нем в этом плане никто не знает. Все сходится. А зачем?» Он задумался. «Есть только одно предположение. Они что-то нашли, может, какое-то подземное сооружение. Возможно, там кодовый, электронный замок или еще что. Может, терминал какой есть. Вот и вспомнили про парня. Посчитали, что он может с ним справиться». Люди, они мутные. Прямо скажем, скользкие. свиридов начальник полиции, завтра человека пошлёт на землю. Запрос сделает. Надо выяснить. Может, на земле за ними что-то числится? Это мало что даст. Единственное, сможем понять, чего стоит ожидать. Так что... Он сурово на меня глянул. Ещё раз повторю, будьте осторожны. Я вновь кивнул. Не беспокойся, всех предупрежу. Дед покачал головой. «Сидели бы дома, так всем спокойней». Затем махнул рукой. «Не возражай, сам понимаю, ваш друг все равно сделаете по-своему». Он вновь вздохнул. «Завтра начнем район прочесывать, может, что удастся выяснить. Иди спать, поздно уже». Он похлопал меня по плечу. «Не переживай, найдется твой лёшка Вздохнув, я кивнул. Уже собрался уходить, как вспомнил, что еще хотел. «Дед, можно раздобыть карту поселка?» Глянув на меня, он кивнул. «Завтра к обеду принесу». Ему явно не нравилось, что мы затеяли, но отговаривать не стал. Пожелав спокойной ночи, я поплелся к себе в комнату. Утром, проснувшись, независимо ни от чего, свои занятия отменять не стал. только бил по тренажёру с неистовой силой, да так, что всё-таки сломал его. Труба, что была вмонтирована в землю и забетонирована там, расшаталась, цемент дал трещины. Удивлённо покачав головой, пошёл умываться и завтракать. Переодевшись, спустился на кухню. Деда уже не было, но еда ещё тёплая, значит, ушёл недавно. Не торопясь, перекусив, забрав свою сумку, выйдя на улицу, подхватив велосипед, поехал в школу. Прибыл раньше всех. Заходить не стал, уселся у входа, дожидаясь друзей. Вскоре прибыли парни, поздоровались, видя угрюмый вид, присели рядом. Последней появилась Настя, бросив велосипед, тут же подбежала к нам. Лицо взволнованное, глаза красные, похоже, ночью плакала. Мы дружно поднялись. «Ну как?» Сходу выпалила она. Я покачал головой. «Ничего нового». Отвернувшись, она закусила губу. «У папы тоже». «Тогда действуем по плану». Я посмотрел на ребят. «На перемене никого не выпускаем, нужно со всеми поговорить». Пацаны покивали, мы направились в класс. Урок пролетел быстро, я даже не запомнил, о чем там говорил учитель, полностью погруженный в свои мысли. Внутри все кипело, пропал мой друг, и я пока ничего не могу сделать. но также понимал, что должен сохранять холодный рассудок, чтобы не наделать очередных глупостей на основе эмоций. Прозвенел звонок, учитель вышел из класса, народ хотел ломануться на улицу, но парни, быстро выскочив вперед, преградили путь. Я и Настя медленно вышли к доске. Никто не понимал, почему их не выпускаем, некоторые начали возмущаться. — У нас к вам ко всем дело, — произнес я. Это мало возымело действие. А заткнулись и быстро сели на свои места!» Рявкнул Васька, нахмурившись, сжав кулаки. Петька с Матвеем насупились, приняв грозный вид. Вот сейчас подействовало. Народ притих, расселся. Помнят их еще в роли хулиганов. «У нас пропал друг, вы вчера слышали?» Начал я. «Только выяснилось, что его похитили». Класс загалдел. «Да тихо вы, сейчас объясним!» Вновь рявкнул Васька. Далее я рассказал, что произошло, как все было. Наступила полная тишина. Подойдя к пацанам, тем, что помладше посмотрел на них. «На вас большая надежда». Мальчишки удивленно на меня вытаращились. «Да-да», — я покивал головой. «Вы самые шустрые. Знаете все заброшенные места, везде пролезете. Помогите его найти». Пацаны дружно закивали головами, польщенные таким вниманием к себе. Дальше слово взяла Настя, принялась объяснять, что нужно обзвонить всех своих друзей и знакомых, собрать как можно больше народа. Место встречи назначаем в 4 часа возле сарая. Затем Петька объяснил, как найти это место. Мы вернулись на свои места, а все, кто находился в классе, тут же принялись звонить.